Параграф 18. Провописание штилей. Направление штиля, вверх или вниз, зависит от положения ноты на нотоносце. Если нота лежит ниже средней, третьей линии, штиль пишется вверх. Если нота лежит выше средней линии, то штиль пишется вниз. Нота на самой средней линии может быть записана со штилем вверх или вниз чаще вниз. Далее следует нотная иллюстрация номер 31. В группе нот направление штилей зависит от того, каких нот больше, требующих штиля вверх или штиля вниз. Далее следует нотная иллюстрация номер 32. Если на излагаются два голоса, то ноты верхнего голоса пишутся штилями вверх а ноты нижнего голоса – штилями вниз. Пример 33А. В том случае, когда оба голоса имеют одинаковый ритм, штиль может быть для двух нот общим. Он пишется вверх или вниз на основании общего правила правописания штилей. Пример 33Б. Далее следует нотная иллюстрация номер 33. Примеры А и Б. На странице 25 как было сказано, приведена иллюстрация номер 29. Страница 26 Если на нотоносце излагаются три или больше голосов, то при одинаковом их ритме штиль может быть общим, пример 34А. То же самое может быть написано со штилями в разные стороны, пример 34БВ. Обязательно направление штилей в разные стороны при различном ритме голосов. Пример 34 Г, Д, Е. Даня следует, нотная иллюстрация номер 34. Примеры А, Б, В, Г, Д, Е. Параграф 19. Паузы. Стокката. Пауза называется «перерыв в звучании», «время молчания». Паузы измеряются так же, как и длительности. Паузы, общие для всех голосов, записанных на нотном стане, ставятся на его третьей линии или около неё. Половинная пауза пишется над третьей линией, целая – под четвертой. Далее следует иллюстрация номер 35. Пауза равная изображается как закрашенный кирпичик, прикрепленный снизу к четвертой линии. Пауза равная половиной изображается как закрашенный кирпичик, лежащий сверху на третьей линии. Пауза равная четверти изображается как жирная зигзагообразная вертикальная черта. Пауза равная восьмой изображается как перевернутая запятая, висящая на верхнем конце косой палочки слева. Пауза равная шестнадцатой изображается как две запятые на косой палочке. Пауза равная 32 второй ноте, имеющей три хвоста на штиле, как три запятых на косой палочке. Пауза равная 64 четвертой, имеющей четыре хвоста на штиле, соответственно, косая палочка с четырьмя запятыми. Пауза равная двум целым изображается, как закрашенный квадратик между третьей и четвертой линиями натоносца. Пауза в целый такт Параграф 25. Независимо от его размера, изображается, как пауза, равная целой. Конец иллюстрации. Страница 27. Если паузирует часть голосов, то паузы пишут ближе к крайним линиям нотного стана. А если на нем нет свободного места, то за его пределами. В последнем случае для целых и половинных пауз требуется добавочная линия. Отровистое исполнение звуков называется «стакката».